Глава 25. Сидевший за рулём молодой человек так плохо следил за дорогой, что у Альберта Вандикка уже появились опасения относительно правильности сделанного им выбора. Пожалуй, у него было бы больше шансов выжить, если бы он сдался ожидавшим около его дома мужчинам здесь направо. — сказал он с нотками отчаяния, в голосе ставшими сюрпризом для него самого. «Повернуть?» — спросил Лео. «Сейчас?» «Нет. Надо держаться правой стороны дороги. Вот черт!» Лео сместился в правый ряд и продолжил вести машину молча. Ему стало жарко под пиджаком, хотя в салоне было не более 15 градусов, И от этого его настроение нисколько не улучшилось. Он хорошо вёл машину. Чего там скромничать? Правда, он не успел вовремя сориентироваться, когда дорога с односторонним движением внезапно превратилась в двустороннюю. И по глубокому убеждению Лео, дорожные знаки наверняка заранее предупредили его об этом. Но сейчас он сидел за рулём на пути из города, где, казалось, висело слишком много таких знаков. Было полно трамвайных путей, и кроме того, он понятия не имел, куда ехать. Альберт медленно отвёл от него взгляд. Рядом с парнем на пассажирском сиденье расположилась женщина, звонившая его ассистенту, и он успокоился, попытался сфокусироваться на ней. Её визитка рассказала ему, что её зовут Кристина Сандберг, она журналист, и им, конечно, требовалось поговорить. Но они никак не осмеливались, поскольку, казалось, боялись, что водитель угробит их, стоит им начать. На какое-то время воцарилась тишина, а потом Кристина её нарушила. "Почему тебя ищут?" спросила она. Альберт покачал головой. "Ничего хорошего, ведь не мог сказать". Они нашли меня. Я, возможно, убил одного из них. Они? спросила она. И кто это такие? Такой вопрос напрашивался сам с собой, но у него не было ответа. Я надеялся, что у вас есть какие-то мысли на сей счёт. Сейчас пришла очередь Кристины покачать головой. А потом они снова сидели молча. Слышали визг колёс при резких поворотах и ругань водителей. Они выехали за пределы города. Уже начало темнеть. Свет дорожных фонарей и фар встречных автомобилей освещал их с равными промежутками. Из-за чего вы оказались здесь? Кристина посмотрела на Альберта. Что тебе известно? Только то, что ты сказал моему помощнику. Кристина сделала вдох. Стала рассказывать с самого начала, с того, как ещё с Уильям, как Лео обнаружил статью о подруге Альберта о сходстве. Оба ведь занимались шифрами, разгадывали их, пусть и совершенно по-разному. Альберт слушал, кивал в надлежащих местах, но не перебивал. Его одолевали противоречивые чувства. С одной стороны, ему вроде хотелось поверить в связь между обоими событиями. Это облегчило бы дело. Они могли сравнить данные и как всё происходило, и, пожалуй, пришли бы к чему-то, что повело бы их дальше. Но с другой стороны, особенно не за что было зацепиться. Просто речь шла о двух исчезновениях, и, конечно, у обоих пропавших случайно оказалась похожая специализация. но их пропажу разделяло полгода, и все происходило в разных странах. Кристина почувствовала его скепсис, перевела дух. «Я просидела без сна эту ночь», — сказала она. «Прошлась по всем доступным мне архивам, разыскала все возможное. О расследовании, о Жанин». Лео бросил короткий взгляд на нее. Он не знал об этом. В одной из статей все случившееся с ней описывается как добровольное исчезновение, поскольку она искала нужное слово, хотела использовать как можно более точную формулировку, поскольку она, судя по всему, забрала с собой все свои личные вещи, что-то вроде этого. Альберт посмотрел на нее, ждал. Это была интересная деталь, и если она метила туда, то, по его мнению, не напрасно. Она удивила его. В его глазах появились искорки интереса. "Да", сказал он. "Когда мой муж исчез?" Она повернулась на своём сиденье, положив ногу на ногу, постаралась оказаться лицом к нему, насколько получилось, не отстёгивая ремень безопасности. Он забрал с собой всё. И когда я говорю всё, то имею в виду не только одежду, предметы личной гигиены, ты понимаешь и прочее, что берёт с собой мужчина, когда забирает всё. Я имею в виду абсолютно всё. Компьютеры, научную литературу, папки со старыми бумагами, всё то барахло, которое вовсе не стоило тащить с собой куда-то. Леон наблюдал за ней боковым зрением. ждал продолжения относительно оставленных фотографий дочери но она не упомянула их только прищурила глаза и смотрела на альберта несколько мгновений не говоря ничего и в конце концов он нарушил молчание они сказали, что она бросила меня прозвучало с заднего сиденья Альберт произнёс это спокойно, но немного вяло. Пожалуй, усталость давала о себе знать, и у него плохо получалось точно подбирать слова. По их мнению, она, вероятно, спланировала всё заранее. Они сказали, что зачастую люди не догадываются ни о чём, когда их собираются бросить. Они якобы понимали. что я не могу принять этого, но порой любовь заканчивается, а я посылал их в задницу про себя, но ничего такого естественно не говорил. Пауза. Я просто знал. Он посмотрел на Кристину. Она уже сформулировала это для него. Она взяла с собой всё. Он покачал головой, и это означало да. Означало, что он задавал те же вопросы, что и себе раньше, но сейчас вслух, кому-то, кто, похоже, думал точно так же, как он. Зачем ей понадобилось делать это? Тащить куда-то одежду, которую она не носила, конспекты старых лекций курсов, совершенно не волновавшие её, вещи, оставшиеся от моей матери, но лежащие в её гардеробе. Всё. И каков твой вывод? Кто-то упаковал всё это для неё. Кристина просто кивнула, а потом снова воцарилась тишина. Если одни и те же люди стоят за этим, сказал Альберт, делав ударение на первом слоге, и слабым голосом, словно не осмеливаясь поверить в это сам. О чём же тогда идёт речь? Никакого ответа. А он посмотрел на неё, судя по всему, договаривался с самим собой, думал что-то сказать, но не знал, стоит ли, наконец, наклонился вперёд. Твой муж имеет какое-то отношение к Швейцарии? Вопрос оказался настолько неожиданным, что она вздрогнула. Нет, ответила она. Почему ты спрашиваешь? потому что я получил это. Он посмотрел на неё, достал из кармана пальто жёлтый конверт, тот, на котором стояло Эммануэлю Сфинксу, запечатанный при помощи франкировальной машины с надписью Берн. Именно его он показал полиции и в результате больше не осмеливался поехать ни домой, ни на работу, ни куда-то ещё, где теоретически мог появиться. Кристина взяла его, осмотрела три исписанные от руки страницы тысячи вопросов, и она раскрыла рот, чтобы задать их, и в то самое мгновение, когда сделала это, раздался хлопок. Реакция Лео, собственно, оказалась полностью неверной, но, возможно, именно это спасло их. Лео подумал, что в них врезались причём исключительно по его вине и взял вправо ему почему-то пришло в голову, будто он попал на встречную полосу, сам того не заметив. Но они ехали справа так далеко, как только возможно. И когда вылетели на обочину, там уже не было никакой дороги, лишь трава и откос и чёртова куча бугорков, которые они миновали в то время, как Лео отчаянно вдавливал тормоз в резиновый коврик со всей возможной для него силы. только когда автомобиль остановился, они поняли, что случилось. А когда выбрались из него, их встретил запах бензина и свеже вспаханной земли, и было темно от дыма, и шум только нарастал.